Глава 6. Никогда ещё за всю жизнь Катерине не приходилось переживать столько событий в течение одного дня, как в это памятное майское воскресенье. Она никак не могла постигнуть этого. Люди дрались и увечили друг друга, а потом заявляли, что они лучшие друзья в мире. Когда её муж опорожнил повозку от груза, Катерина чуть было не потеряла сознание, так велико было её потрясение. Но первый перелом в её настроении, близком к отчаянию, наступил, когда она обнаружила, что враги ведут себя как самые нежные друзья. Эпсиба Адамс, ещё не совсем очухавшийся от удара, тем не менее настаивал на том, чтобы не мешкая ни минуты, приняться за изготовление ноги для барона, а для этой цели он принёс обрубок орешника, твёрдый как кость, который Анри Бюлен хранил, предполагая использовать его когда-нибудь на ось для мельницы. Тантер пришел в восторг и заявил, что никогда еще не видел лучшего материала. Катерина все это видела и слышала, оставаясь за окном с затянутым занавеской. Убедившись в том, что ни тому, ни другому не был нанесен какой-либо физический ущерб, она решила вести себя так, точно ничего не случилось. А для того, чтобы ее невинный обман не был обнаружен, она потихоньку посвятила в свой план мужа и сына. Тонтер, оставшись к обеду, прибег к лжи, чтобы объяснить причину своей распухшей скулы, треснувшей деревянной ноги, растерянного вида эпсибы и вынужденного путешествия в повозке. Он не догадывался, что Анри Бюллен перед тем, как отправиться на поле, вбежал в дом и рассказал жене о сражении между её братом и бароном. Состязание в силе, мадамна. Это развлечение богов, сказал тантер, обращаясь к Екатерине, разрезавшей в это время огромный пирог. Пристрастие к борьбе у меня с самого детства. Мы с вашим братом состязались по всем правилам борьбы, как это подтвердит ваш супруг, как вдруг моя проклятая деревянная нога застряла в горе пней, которые ваш брат и сын навалили на поле. Всё это полетело нам на головы, и надо только удивляться, как мы вообще живы остались. Огромный дубовый пень свалился моему другу Адамсу прямо на живот, и он почувствовал себя очень нехорошо. И пришлось нам воспользоваться любезностями мсье Бюляна, который с помощью своего вала доставил нас сюда. В следующий раз, Джимс, когда вы будете корчевать пни, не наваливайте вы такой высокой горы». «Почему?» — самым серьезным тоном спросила Катерина. «Неужели вы собираетесь снова бороться?» Может случиться, мадам, я хочу научить вашего брата кое-каким новым приёмам. Чёрт из два вы меня научите, вырвалось у Эпсибы, но он тотчас же схватился и добавил: уж более интересного приёма, чем тот, который вы показали мне сегодня, вы меня не научите. Когда барон уже под вечер собрался домой, чрезвычайно довольный своей новой ногой, он обещал скоро вернуться и привести с собой Туанетту. Эпсибо и Джимс проводили его до опушки большого леса и там Тонтер обернулся и помахал на прощание шляпой Екатерине и Андри затем он сердечно пожал руку Эпсибо дружески похлопал его по плечу и протянул руку Джимсу Катерина опасения которой улеглись при виде столь сердечного прощания не могла конечно подозревать что в этот самый момент Тонтер говорил её брату не стесняясь присутствия мальчика «Я дам в вашей голове несколько дней отдыха, а потом, с вашего разрешения, испытаю на ней действия моей новой ноги. Разумеется, в том лишь случае, если у вас не пропадет охота помериться со мной силами, и при условии, что мадам Бюлен не будет ничего об этом знать. Но если с вас достаточно сегодняшней трепки...» «Ничего недостаточно», — проворчал Эпсиба. «Вам дьявольски повезло с вашей проклятой ногой». Быть выбедом и строем столь подлым оружием это уже само по себе оскорбление для меня. И при нашей следующей схватке я вас так угощу, что вы долго будете помнить. Тантер весело смеясь направил коня в лес, а Эпсиба повернулся к племяннику и сказал: "По мне так лучше к друзьям, чем Тантер и не надо. Будь на свете такие французы, как он, а англичане, как я. Какое удовольствие была бы жизнь в этих колониях. А теперь мой мальчик, расскажи мне, что было в замке?" Видел ты молодого Таша? Что сказала Туанэтта? Таша, я не видел, ответил Джимс, всё ещё глядя вслед Тантерру. А тоанэтта назвала меня маленькой английской тварью. Он в точности передал всё то, что услышал в замке, и что он хотел скрыть от матери. Они ненавидят нас, потому что моя мать англичанка, заключил он. Мадам Тантер между прочим сказала, что мы когда-нибудь поможем перерезать им глотки. Прошло некоторое время прежде, чем Эпсиба заговорил. Лицо его стало задумчивым и угрюмым. Нехорошо так я ещё говорить про соседей и тяжело их слышать, когда они относятся к близким нам людям. Ну ж такова натура людей, пожилавших разделиться на мелкие враждующие части. Может быть, она и права, медамтонтер. Пожалуй, когда-нибудь будем способствовать их истреблению. Неужели англичане Действительно такие дурные, спросил Джимс. Да, действительно такие дурные. Уже больше полувека они только и ищут случая перерезать возможно больше французов, французы за этот же период времени пытаются уничтожить побольше англичан, потому-то многие из нас и начинают обнаруживать признаки утомления от этой кровавой забавы, не называют себя ни англичанами, а американцами. Это новое, незарождённое европейской ненавистью имя, которому суждено расти и развиваться. И точно так же многие из породы твоего отца, Джимс, называют себя не французами, а канадцами. Нет возможности сказать, кто виноват во всех этих кровопролитиях и в том, что индейцы, желавшие быть нашими друзьями, были превращены в орудие войны этими двумя верующими в Бога и в дьявола народами французами и англичанами. Так что, как видишь, мой дорогой мальчик, Ты не должен осуждать Туанету за её слова, принимая во внимание картину, которую нарисовала ей её мать. В глазах мальчика светились искры внутреннего огня, точно он ясно видел перед собой картину этого далёкого будущего. Наконец он спросил: А ты, дядя, на какой стороне будешь драться, если случится война? Ты тоже поможешь резать глотки тантере и его народа? Кто знает, вырвалось у Эпсибы, вздрогнувшего от вопроса поставленного ребром. Я сотни раз задавал себе этот вопрос, лю же ночью в тёмном лесу. Драться честно, в этом смысл жизни для меня, но я никогда не буду участвовать в резне и в избиении женщин и детей. Между тем именно в этом будет заключаться война, если мы не образумимся. А потому, Джимс, чтобы ответить на твой вопрос, я скажу тебе следующее: Мы должны зорко сторожить тех, кто дорог нам, и если им будет грозить опасность, то защищать их независимо от того, в кого будут попадать наши пули. Прошла весна, наступило раннее лето, а Эпсиба всё ещё оставался на ферме Бюленов и не обнаруживал тех признаков непоседливости, которые обыкновенно говорили о том, что вскоре он снова надолго исчезнет. Лето было самым тяжёлым временем для жителей лесов, так как в это время года насекомые всех видов, родов и размеров наводняли землю, а для Джимса эта напасть была всегда наиболее трудным испытанием в жизни. С начала июня до середины августа леса, поля и луга до такой степени кишели насекомыми, что люди буквально боролись за свою жизнь, обкуривая беспрерывно свои жилища, смазывая всё тело свиным или медвежьим салом и придумывая всякие способы, чтобы хоть сколько-нибудь облегчить муки, причиняемые маленькими крылатыми извергами и немного уснуть. В это лето и тело, и мозг Джимса нашли себе новую пищу. Вместо того, чтобы оставаться, как в былые времена, дома под защитой дымящейся баррикады из пней, он натёрся салом с головы до ног и работал плечом к плечу с отцом и дядей. У последнего кожа до того была за колена многолетним пребыванием на открытом воздухе, что яд насекомых не производил на него никакого действия. Джимс призвал на помощь всю свою выдержку, чтобы не отставать от него, и ему это удалось. Он не покидал поле даже в те дни, когда погода выдавалась особенно удушливая или же когда собиралась гроза, хотя отец неоднократно предлагал ему идти домой. Эпсиба с неописуемым удовольствием наблюдал за ростом и развитием своего юного товарища, а когда миновало наконец тяжёлое испытание, длившееся столько недель, и наступил август, Он взялся за тренировку племянника, уверяя, что теперь для него будет сущим пустяком разделаться с Полем Ташем, случае им опять столкнуться. Он принялся обучать Джимса стрельбе из пистолета, и тот в конце концов стал попадать в цель на расстоянии 30 шагов. Мальчик почти так же гордился своим новым оружием, как и луком, из которого он так метко стрелял, что порой приводил своего дядю в изумление. Джеймс больше не ходил в замок Тонтер, и только изредка до него доходили слухи оттуда. Его отец и дядя раза два побывали там в июле и в августе, а однажды барон приехал в воскресенье к обедне. Он рассказал о том, что в замке усиленно готовится к переезду всей семьи в Квебек в начале сентября. То Анетта должна была поступить в школу Урсулинок, монахини ордена Святой Урсулы, и вернуться в замок к отцу лишь через 3-4 года. К этому времени закончил Тантер, она уже будет взрослой барышней, готовой к браку с каким-нибудь бездельником, которого выберет ей мать и который не будет стоить её подмётки. Джеймс слушал и ничем не выдавал своих чувств. У него было такое ощущение, точно все его мечты не только сгорели, но даже их пепел был рассеян по ветру. Тантер высказал уверенность в том, что имея перед собой столько развлечений в Квебеке, то Ланетта едва ли будет часто навещать отца. Тем более, что в столице Новой Франции у ног её будет сколько угодно блестящих молодых людей. Вот вы, счастливая, сказал барон, обращаясь к Екатерине. Когда ваш сын женится, он приведёт свою жену сюда и будет жить поблизости от вас. Наступила осень, и природа достигла апогея своего расцвета. Джимс безумно любил эти дни, когда деревья покрывались золотистыми спелыми плодами, когда появлялись первые заморозки, когда свежий пряный воздух вливал новые силы в организм, а в сердце закрадывались новые надежды и ожидания. Но в этом году у Джимса было тяжело на душе. То Анетта с семьёй уехала в Квебек, и неделю спустя дядя Епсиба заявил, что у него есть неотложные дела на границе, а потому он больше не может оставаться. Екатерина молча выслушала его, а потом тихо заплакала. Джимс спрятался в угол, где никто не мог видеть его лица. Даже жизнерадостный Анри Бюлен и тот как-то сразу затих, а Ипсибы сидел за столом, крепко стиснув зубы и отчаянно борясь с собой. Он обещал однако, что теперь уж никогда не оставит их на такой долгий срок и зимой непременно вернётся. В противном случае, они будут знать, что его уже нет в живых. Когда Анри Бюлен на следующее утро встал с позаранку, чтобы развести огонь в очаге, эписыбы уже не было. Пока они спали, он точно тень прокрался из дома и растворился во мраке. Глава 7 После ухода дяди Джимс продолжал работать над собой физически и умственно, причём в последнем ему немалую помощь оказывала Катерина, обнаруживавшая в нём с каждым днём всё новые перемены. Анри Бюлен со своей стороны всё больше и больше привыкал полагаться на сына. В течение осени и зимы к Бюленам часто заходили индейцы, знавшие, что там их всегда ждёт пища, тепло и радостный приём. Тёплые чувства, которые Джимс всегда питал к индейцам, теперь несколько поостыли под действием слов дяди. Стараясь сблизиться с этими незваными гостями, завоёвывая их доверие и совершенствуясь в языке, он в то же время наблюдал, прислушивался и приглядывался к ним, надеясь обнаружить признаки той опасности, о которой говорил ему неоднократно Эпсиба. Большинство индейцев было из Канады, и в них Джимс не видел ничего такого, что могло бы говорить об угрозе мирному существованию. Но когда появлялся индейец племени Онундага или Онейда, мальчик замечал в их поведении осмотрительность, говорившую о том, что эти представители шести народов, с английского «Six Nations», так называли индейцы свой союз шести наиболее сильных племен, считают себя приступившими к границу вражеской территории. От него не укрылось также и то, что они неизменно появлялись из той части неизведанной долины, на которую ему всегда указывал дядя Эпсибо, называя её военной тропой Могауков в будущем. В эту зиму Джим спустился в более далёкие разведки, Вождь Трубка, как звали старого индейца племени Коновага, обычно проводил особенно холодные недели вблизи домика Бюленов, и вот вместе с его двумя сыновьями, Белым Глазом и Большой Кошкой, мальчик впервые отправился к берегам озера Шамплейн. Он отсутствовал целую неделю и решил в будущем идти еще дальше, вплоть до Тикандероги, где французы собирались строить со временем форт. Верный своему слову, Эпсиба вернулся в январе с английских фортов на озере Джордж. Он оставался лишь одну неделю, после чего отправился за партией товаров в Волбани, с тем, чтобы с ними идти к индейцам племени Унандага, если погода будет благоприятствовать. Для Джимса этот короткий визит дяди был большим развлечением среди однообразия зимы. В нём ещё больше окрепло желание сопровождать дядю. Пользуясь отсутствием Туанэтты, он несколько раз отправлялся к Рике Решелье вместе с отцом. А однажды в марте, когда вдруг снова ударили морозы, он переночевал у Пьера Любека, старого ветерана, к которому Тантер очень благоволил и которого он оставил охранять замок. Через его сына Пьера младшего Джимс разузнал кое-что про Туанэтту. Она училась в школе Урсулинок, а её родители сняли особняк на одной из лучших улиц Квебека. Пьер уверял однако, что барон в своих письмах к его отцу жалуется на тоску по своему дому на берегу Решелье. Целых 2 года оставалось тонетта в Квебеке, ни разу не навестив замка Тонтер. А в это время Джимс с особенной силой переживал трагедию своей смешанной крови. Не оставалось сомнения в том, что английское берёт верх над французской, чем объяснялось стегание к югу, где были расположены колонные эпсибы Адамса. В то же время он страстно любил родные места — отчизну своего отца. К концу августа, после двухлетнего отсутствия, Туанетта вернулась в замок Тонтер на один месяц. У Джимса томительно ныло сердце от желания увидеть ее, но он сдержался и не пошел в сеньюрию, хотя сотни раз принимал решение навестить своего друга Пьера Любека и попутно, хоть мельком, взглянуть на Туанетту. Поль Таш с матерью тоже гостил у барона. Джимс с облегчением вздохнул, когда узнал, что все обитатели замка уехали назад в Квебек, за исключением одного лишь Тонтера, который остался, чтобы присмотреть за сбором хлебов. Недели через две после этого Пьер однажды рассказал Джимсу, что Туанетта сильно изменилась за эти два года. Она стала серьезнее, но вместе с тем, уверял он, она, наверное, и сейчас еще не прочь была бы принять участие в хорошей потасовке. Она выросла и похорошела по словам Пьера, который был значительно старше Джимса, и в декабре собирался жениться, а потом узнал уже толк в женщинах. Что же касается Поля Таша, то он стал мужчиной в полном смысле этого слова и одевался как юный аристократ. Не трудно было убедиться в том, что он поуше влюблён в Туанетту, но поскольку Пьер мог судить, Полю Ташу далеко ещё было до осуществления своих мечтаний. Танетт отнюдь не обнаруживала признаков особого благоволения к нему.Больше того, она явно относилась к нему с некоторым холодком. Когда Джимс в ответ на это высказал уверенность, что Танетт выйдет замуж за молодого Таша, как только достигнет подходящего для этого возраста, Пьер пожал плечами и заявил, что он не слеп и не глух, и пусть Джимс его за дурака не принимает. Слова Пьера взволновали Джимса и доставили ему огромное удовольствие, которое он старался не выдавать. На обратном пути домой однако он стал упрекать себя в безумии. Если даже предположить, что то анна это не расточает по люташу нежных улыбок, как он предполагал, всё же для него лично она осталась такой же далёкой, как солнце. Весной 1753 года, когда Джинсу пошёл 17 год, никто из обитателей Нового света, ни французы, ни англичане, не сомневался уже, что скоро грянет гром войны. На словах Англии и Франции были в мире, но вооружённые силы обеих держав готовились к войне, и как одни, так и другие подстрекали индейцев к истреблению белых. Почти у самых дверей Бюлленов происходили военные приготовления. Каждый барон на реке Решелье обучал своих вассалов-фермеров обращению с оружием, и нередко ветер доносил до слуха Бюлленов звуки выстрелов, так как дважды в неделю у Тонтера происходила стрельба в цель из мушкетов. Не находясь ни в какой зависимости от барона, ни Анри Бюлан, ни Джимс не были обязаны принимать участие в этой мужстве. Зато Тантер часто приезжал в гости, особенно в те дни, когда Эпсиба возвращался из странствований. Он был всегда в чудесном настроении, чему, по его словам, он был обязан Туанетте. Она вся в него уверял он, и рвётся назад к Атцу. В своих письмах она не переставала жаловаться на тоску по долине Ришелье. она писала что через год когда кончится срок её обучения она непременно вернётся в замок тонтер так как не хочет жить в квебеке этого было достаточно для барона чтобы сделать его счастливым и он смеялся когда эпсиба говорил ему как опасно для женщины оставаться в этих местах англичане и их дикие союзники не доберутся дальше южной оконечности озера шамплейн когда начнётся война И оттуда они тоже будут вскоре изгнаны, равно как и созира Джордж. Но, конечно, поскольку это касается фермы Беляновых, лежащей на совершенно открытом месте, то тут надо было опасаться бродячих охотников за скальпами, и барон не переставал упрашивать Катерину и Анри перебраться поближе к его укреплению. Он также предлагал Белену и Джимсу принять участие в его занятиях по военному делу, но он несколько не обиделся, когда те отклонили эту честь. Он понимал, как тяжело было бы для Анри готовиться к войне с отечественниками жены, и в то же время его восхищение Екатериной возрастало благодаря тому, что она продолжала безгранично верить и в англичан, и во французов, несмотря на близость катастрофы. Но ни он, ни Бюлен не догадывались о том, что происходило в душе у Джимса. Один только Эпсиба прекрасно понимал, что переживает племянник В начале осени бродячий негациант взял Джимса с собою к английскому форту на озере Джордж, а оттуда на территорию Нью-Йорка. Лишь в ноябре вернулись они домой. В Катерине за время их отсутствия произошла какая-то перемена. Она не потеряла своей веры в людей, она была не менее довольна своим земным раем, чем когда-либо, но в её душу проникали тревоги, с которыми она отважно боролась. Однажды вечером она сама завела речь о военных приготовлениях, происходивших в долине Решелье. Не только молодёжь, обитавшая вдоль реки, но даже их отцы принимали участие в военной подготовке, и отсутствие Джимса не было оправданием. Конечно, убивать людей нехорошо и непростительно, но с другой стороны, право каждого человека защищать свой очаг и близких. Она выражала непоколебимую уверенность в том, что Джимс не будет сам искать кровопролития, но он должен подготовить себя ко всяким случайностям, наравне со всеми другими молодыми людьми. Эпсибо отвечал на это, что настанет день, когда Джимсу придётся принять участие в войне, и он вынужден будет решить, на какой стороне он хочет драться. Когда наступит решительный момент, нельзя будет в одно и то же время оставаться и французом, и англичанином. Находясь среди взбаламученного моря страстей, даже Анри, окажется втянутым в борьбу. Разве только охотники за скальпами ещё раньше разрешат эту запутанную проблему. Ни один человек не мог заранее сказать, на какой стороне он окажется, а так как на свете нет ничего хуже предателя, то по мнению Эпсибы, не следовало Джимсу обучаться военному делу под французским флагом, принимая во внимание, что он может когда-нибудь оказаться на стороне англичан. Выход был лишь один. Джеймс должен стать одним из длинных ружей, то есть свободным обитателем лесов, готовым поднять своё оружие на защиту всякого правого дела, не считаясь с национальностью той или иной стороны. Он вполне для этого подготовлен и нуждается теперь лишь в некотором опыте. Длинное ружьё должен служить там, куда его зовут его совесть и долг. Этот разговор послужил началом новой фазы в жизни Джеймса. Он понял, что у него, как мужчины, есть обязанности, которые даже его мать не могла не признать, как не хотелось ей подольше удержать его возле себя. В течение года, последовавшего за этим, Джеймс несколько раз совершал путешествия с дядей Эпсибой вплоть до территории Пенсильвании. Осенью 1754 года, после четырёхлетнего пребывания в школе, Туаннетта вернулась в замок Тонтер. В том же месяце Бюлены расчистили 70-й акр земли на своей ферме. Мир и покой царили в долине Ришелье. Англия и Франция все еще разыгрывали комедию дружбы, нанося друг другу удары из-за угла. Французское оружие и умение привлекать на свою сторону индейцев дали им возможность разбить англичан на голову. Чтобы отпраздновать триумф Новой Франции и попутно ознаменовать возвращение Туанетты, Тонтер устроил пир в своем замке. Эпсибы в это время не было, что немало огорчило барона, настаивавшего, однако, на том, чтобы Анри Бюлен и его семья приехали на празднество, и пригрозившего, что в противном случае он их больше не будет считать друзьями. Джеймс весь трепетал при мысли о приближающемся дне пира. Это был уже не тот мальчик, который когда-то брел в замок Тонтер с отцом, с матерью и с потехой, ковылявшей рядом с ним. Ему в январе должно было исполниться 18 лет. Его тело обладало гибкостью, свойственной только диким обитателям лесов. Катерина страшно гордилась красотой его тела, его любовью к природе и его открытым взглядом, и не менее её гордился Джимсон, его дядя Эпсиба. В тот день, однако, когда Бюлены тронулись в путь к замку, в душе Джимса ожило многое из того, что было в мальчике, кидавшем когда-то в противника комьями грязи, и потому Туанетта являлась для него живым воспоминанием о былых днях, что бы ни случилось с ним или с ней в будущем. Ему безумно хотелось видеть ее, но теперь уже к этому желанию не примешивались былые сладкие грезы, которые когда-то так мучили его». Та, которую он ожидал увидеть сегодня, была совершенно чужим для него человеком, и он ни в коем случае не собирался навязывать ей себя. Это отнюдь не объяснялось чувством самоунижения или недостатком смелости, только безграничная гордость удерживала его. Он был уверен, что без малейшего смущения сумеет встретиться с Туанэттой, как бы она ни выросла за это время, как бы она ни стала хороша. Он понимал, что она должна была сильно измениться, ведь именно прошло уже 15 лет. В этот период жизни 5 лет имеют огромное значение, и возможно, он даже не узнает её. Страшное волнение овладело им, когда она наконец предстала перед его глазами. Казалось, неминуемо вернулась вчера и портрет давно преданный огню, пепел которого был развеян по ветру, внезапно оказался восстановлен. Она значительно выросла и, разумеется, стала красивее, но всё же это была та же Туанетта. Он не видел никакой перемены в ней, разве только что она из девушки превратилась в женщину. Все труды и псыбы, потраченные на племянника, всё освободолюбие Джимса, его отвага, всё рассеялось как дым, едва он увидел её. Он снова оказался самому себе ничтожным мальчиком, приносившим Туанетте орехи, красивые перья и леденцы из липового сиропа и молившим небо о том, чтобы она улыбнулась ему. Она ещё не видела его, так, по крайней мере, предполагал Джимс. Туанетта вышла из дому в сопровождении группы барышень из соседней синьории, он оказался почти на её пути вместе с Пером Любеком. Последний сделал несколько шагов по направлению к ней, в противном случае подумал Джимс, она даже не увидела бы его. Он взял себя в руки и стоял с обнажённой головой, весь страстный, как солдат на часах, меж тем как сердце его бешено колотилось. То она это вынуждена была повернуться в сторону Джимса, чтобы ответить на приветствие его спутника, но она это сделала чрезвычайно неохотно, и видно было, что она знала о его присутствии. По видимому, у неё не было ни малейшего желания заговорить с ним. И если Джимс нуждался в данной минуту в отваге, то это сознание вполне пришло ему на помощь. Встретившись взглядом с девушкой, он почтительно поклонился ей. Танетта залилась румянцем, и её тёмные глаза вспыхнули огнём, между тем как на загорелом и обветренном лице Джимса ничуть не отразилось его душевное состояние. Со стороны можно было подумать, что он вовсе не знает её. До такой степени неподвижным оставался он, пока то Анетта проходила мимо. А она еле кивнула головой, и губы её беззвучно что-то прошептали. Очевидно, дядя Эпсиба был неправ. Бывает ненависть, которая никогда не умирает. После пиршества, устроенного на зелёной лужайке, последовало самое главное развлечение военный парад фермеров, обученных тантерам. Многие из мужчин, обучавшихся военному строю в других сеньюриях, присоединились к людям Тонтера. Чтобы избавить Катерину от этого тяжелого для нее зрелища, Анри Бюлен увез жену за полчаса до начала парада, но Джимс остался. Это было, так сказать, ответом Туанетти на ее презрение к нему за то, что он не принадлежал к ее народу, за то, что его мир не был ограничен узкими рамками сеньюрии. Он стоял, прижав своё длинное ружьё к телу, чувствуя, что Туанетта смотрит на него, что её взгляд отравлен презрением и ненавистью. Это сознание вызывало в его душе какое-то болезненное ликование. Ему казалось, что он снова слышит её голос, как тогда, когда она назвала его противной английской тварью, трусом, человеком, которому нельзя доверять, за которым нужно следить. Но он не испытывал сейчас ни унижения, ни сожаления, а только чувствовал, что еще больше ширится пропасть, развершаяся между ними, и это чувство он унес с собой домой. Слухи поползли через дебри и достигали каждого уголка, точно перешептывания ветерков, поддерживая вечный огонь под пеплом ненависти, раздувая искры в яркое пламя. Секреты перестали быть секретами, слухи становились фактами, опасения перешли в обоснованные страхи. Англия и Франция по-прежнему играли в комедию мира при своих могущественных дворах, при свете они были друзьями, во мраке одна тянулась к глотке другой точно головорезы. Леса кишели раскрашенными дикарями, передвигавшимися бесшумной поступью, и каждый француз, который не поднимал оружие на защиту своей отчизны, уже не мог называться французом. Джеймс заметил, что это положение дел ещё сильнее отзывается на Ц, чем на нём самом. Вопреки своей любви к Катерине, Андрей всё же оставался верным сыном Новой Франции, и теперь, когда французы телами своими преграждали путь врагу, его подмывало принести и себя в жертву, и желание это было так сильно в нём, что он с большим трудом подавлял его. Никогда ещё за все эти годы его дружба с женой не достигала таких размеров, как в эти недели страшного напряжения. Глубокую рану в душе обое их оставил тот день, когда генерал Дискоу явился в долину Решелье с тремя тысячами 500 бойцов и расположился на ночлагере близ Сен-Юри и Тонтера. Узнав об этом, Катерина сказала: "Если сердце говорит вам, что так надо, идите вместе с ними". Но они остались. Андрей выдержал более упорную борьбу, чем бой, который дал противнику Дискоу, чем битва, в которой погиб Бреддок. Для Джимса это не было такой душевной мукой, но зато его молодая горячая кровь бурлила в нём и звала его взяться за оружие. А для Катерины этот период был сущим адом, днями, проведёнными в страхе и в муках неопределённости. А потом разнеслась ошеломляющая весть: Бог был на стороне французов. Брэддок со своим войском был разбит и уничтожен. Барон Дискау, этот великий немецкий полководец, дравшийся за Францию, двинулся на юг, чтобы сокрушить Вильяма Джонсона с его колонистами, рассчитывая гнать врага до самой Олбани. Дискау, между прочим, имел с собой шесть тысяч бойцов из числа тех, которые начали называть себя канадцами. Тонтер приехал к Белянам с целью передать им эти новости. Он напомнил Катерине своё предсказание, что англичанам никогда не удастся добраться до её земного рая. Диска уначисто освободит от врагов всю территорию озера Шамплен. Он то и дело жал руку Эпсиби Адамсу, уверяя его, что по отношению к нему лично он питает самые дружеские чувства, хотя и не скрывает своей глубокой неприязнь к англичанам, посягнувшим на Новую Францию. Он отправил на войну чуть ли не всех своих вассалов и сам тоже присоединился бы к Дискоу, если бы не отсутствие одной ноги. Даже Туанетта, и та хотела идти с войсками новой Франции. Это напомнило барону одно данное ему поручение. Туанетта просила передать письмо Джимсу. Надо полагать, что это приглашение в гости. Он неоднократно говорил ей, что она должна быть более любезна с молодым Беляном. Джеймс взял письмо и отошёл в сторону. Письмо служило первым доказательством тому, что Тонатта помнит о его существовании. Со дня пиршества, устроенного Тонтером, он её не видел и старался не думать о ней. В этом кратком письме Тонатта в холодных выражениях называла его ренегатом и трусом. Несколько недель спустя, в одно сентябрьское утро, Джеймс стоял и смотрел вслед дяде Эпсибию, пока тот не исчез в лесах таинственной долины, уже подёрнутой первым инеем. Оказалось, что с вестью о победе французов, которая должна была ещё в большей степени обеспечить безопасность Бюлянам, Эпсиба стал особенно подозрительно относиться к неизведанной долине. Только накануне Тонтер был на ферме и сообщил последние новости о продвижении дисков. Этот великий немец готовился нанести последний решительный удар Джонсону с его сбродом из колонистов и индейцев. Возможно, что теперь это уже случилось. И тем не менее, — размышлял Джимс, — его дядя отправился на разведку, а выражение его лица, когда он уходил, было очень загадочное. Какая-то странная тревога охватила вдруг потеху после ухода Эпсибы. Годы уже оставили глубокий след на собаке. Она стала еще более косматой, кости еще резче выступали наружу, она уже не так охотно принимала участие в частых разведках Джимса, предпочитая лежать и греться на солнышке. Её нельзя было назвать старой собакой, но в то же время она не была молода. Зато вместе с годами ещё более обострились все её чувства. Её ум стал ещё проницательнее, и попрежнему с полной силой сохранился один фактор, который мог вернуть ей порывы молодости. Этим фактором был запах краснокожих. По тех они неизменно давала Джинсу знать о близости индейца, иногда задолго ещё до появления дикаря. И она ни на одну минуту не сводила глаз с той единственной долины, Днём нежность на солнце, она лежала с полузакрытыми глазами мордой к лесу. Вечером она не переставала жадно втягивать запахи окружающей природы и ни разу не спускалась в долину одна, без Джимса или Анри Бюлена. А в это утро потихая владела до того сильная тревога, что это начало отражаться даже на Джимсе. Вскоре после полудня он вдруг бросил работу и сказал матери, что хочет немного пройтись по направлению к тому месту, где была раньше ферма Люссана. Екатерина проводила его через сад и даже поднялась вместе с ним по склону холма. Никогда ещё не видел её Джимс такой прекрасной. Его отец был прав, утверждая, что Екатерина всегда останется юной девушкой. С верхушки холма они стали окликать Анри Бюлена, работавшего на свекольном поле, и тот издали замахал им в ответ рукой. Джимс стоял ещё некоторое время, обвив одной рукой стан матери, а потом он поцеловал её и пустился в путь. Екатерина не дрогалась с места, пока он не скрылся в мраке большого леса. У Джимса не было никакого желания охотиться, у Патихи тем более. Сейчас они оба находились во власти каких-то новых импульсов. Тревожное настроение собаки не похоже было на тревогу её господина. Каждый раз, когда Джимс останавливался, Патиха замирала на месте и начинала интенсивно нюхать воздух, всем своим существом выражая опасение и подозрительность. Джимс внимательно приглядывался к собаке, пытаясь понять её загадочное поведение, так как она не подавала обычного сигнала, свидетельствовавшего о близости индейца. Похоже было на то, что она ощущала позади себя что-то неосязаемое, но тем не менее страшное. Джимса между тем всё тянуло вперёд и вперёд, не преследуя никакой цели, без всяких к тому оснований, если не считать беспокойного состояния ума, он держал путь к ферме Люссана. Повоздок был бодряще свежий, под ногами шуршали сухие листья, с верхушки холмов открывалась прекрасная панорама в красных, золотистых, жёлтых и тёмно-бурых тонах. Ферма Люссана, находившаяся в 9 милях от фермы Бюлена, успела за 5 лет заглохнуть и слиться с дикой природой. Джим стоял на том месте, где он когда-то дрался с полем, и в ушах его раздавались зловеще перешёптывавшиеся голоса воспоминаний. Они разбередили ноющую тоску в его сердце, точно руины этой фермы олицетворяли собою всё то, что осталось от его собственных надежд и грёз. А потом в его душу закрался безотчётный, беспричинный страх. Он повернулся кругом и быстро направился назад. Потеха время от времени испускала жалобный виск, точно ей не терпелось скорее достичь дома. Порой она забегала вперёд, чтобы показать своему господину, как велико её нетерпение, но Джимс не спешил. Он снял лук и держал его в руке наготове. Если бы даже потеха подала сигнал опасности, он не обратил бы на это ни малейшего внимания, ведь опасность отстояла от его дома на много-много миль за линией дисков и его людей. Не было никаких оснований предполагать, что она когда-нибудь приблизится, и он вынужден будет встретиться с ней. в глазах Туанэтты он навсегда останется ренегатом и трусом. Ночной мрак сгущался, звёзды усыпали небосклон. Глубокие тени залегли вокруг одинокого путника, когда он вместе с собакой поднялся на самый высокий из холмов, откуда открывался вид на холмики и рощи, отделявшие его от неизведанной долины. Потеха первая взобралась на вершину холма и испустила жалобный виск, Джимс поравнялся с ней и застыл точно вкопанный. В продолжении нескольких секунд сердце его не билось. Ужас закрался к нему в душу, ужас, граничивший со смертью, ужас, который может быть вызван только зловещим призраком смерти. Над лесом, в котором исчез в это утро Эпсиба Адамс, поднималось зарево дальнего пожара. Немного ближе, у начала таинственной долины, небо было окрашено в цвет пламени, но это пламя говорило не о горящем лесе, а также и не о костре из пылающих пней. Это было море огня, поднимавшееся к небу точно огромный гриб, голова которого терялась в зловещи окрашенных тучах и разливалась у краёв серебром, золотом и кровью. горел его родной дом. С губ Джимса сорвался крик скорби, и в то же мгновение в ушах прозвучали слова дяди Ипсибы, произнесённые утром при расставании. Если меня не будет, и тебе случится увидеть там за лесом зарево ночью или густой дым днём, спеши с отцом и матерью в синьюрию, ибо это будет служить доказательством, что близка смертельная опасность, и моя рука подала тебе сигнал через небесный свод.